но эти чувственные формы не получают у него свойственного им чувственного значения, а он их употребляет для того, чтобы получить возможность облечь свои мысли в слова. Но сразу ясно, что такое изложение должно представляться читателю в высшей степени натянутым, так как лишь мысль, Способна быть единой. Нам поэтому кажется странным, когда мы читаем у Беме о горечи Бога, об испуге молнии. Нужно сначала знать, что хочет сказать Беме. Тогда, разумеется, мы заметим его мысль в этих словах. Другой же чертой Беме является то, что он применяет в качестве формы идеи христианскую форму и в особенности форму триединства, которое ближе всего его уму. Он сплетает вместе способ изъяснения, заимствованный из области чувственного, и способ изъяснения, заимствованный из представляющей религии, чувственные образы и представления. Как это не дико и варварски, с одной стороны, и как не трудно долго читать Бёне и следить за его мыслями, е г о у читателя начинает голова идти кругом от качеств, духов, ангелов, мы все же должны с другой стороны признать за ним то достоинство, что здесь все налично, что он во всем, что говорит, исходит из своей действительности, из своей души. Это неотесанная немецко-глубокая душа, Мыслящее самое сокровенное, самое внутреннее проявляет на самом деле необычайную силу, удивительную способность применять действительность как понятие и видеть вокруг себя и в себе совершающееся на небе. Беме поступает подобно Гансу Саксу, который на свой манер также изображает для подобных ему обывателей Господа Бога, Христа и Святой Дух, ангелов и патриархов, и берет их не как принадлежавшие прошлым временам исторические лица. Для веры Дух истинен, но в этой истине недостает момента собственной достоверности самого себя. Что предметом христианской религии является истина, дух, это мы уже видели выше. Она дана вере как непосредственная истина, но вера обладает ею бессознательно, не зная ее как свое самосознание, а так как в самосознании существенным является мышление, понятие — то что называется у Бруна единством противоположностей, то вере не достает главным образом этого единства. Ее моменты выпадают друг из друга как особенные образы, и больше всего выпадают друг из друга высшие моменты «добро и зло» или «бог и дьявол», «бог» существует, и существует также и дьявол. Оба существуют сами по себе. Но если Бог есть абсолютное существо, то спрашивается, какое это абсолютное существо, которое не имеет в себе всякую действительность и в особенности зло? «Беме поэтому устремлен с одной стороны к тому, чтобы вести душу человека к божественной жизни, породить эту жизнь в самой же душе, созерцать борьбу, спор в ней же самой и сделать эту борьбу делом самой же души». ее же стремлением, а затем, с другой стороны, к тому, чтобы, созерцая это содержание, понять, каким образом зло содержится в добре. Это вопрос, который ставят в наше время. Но так как Беме не обладает понятием и оказывается столь отсталым в культуре мыслей, то это его стремление выступает как страшное, болезненное борение его души и сознания с языком. И содержанием этой борьбы является глубочайшая идея о Боге, стремящаяся слить воедино, связать друг с другом, абсолютнейшие противоположности, но противоположности не для мыслительного разума. Таким образом, если угодно кратко формулировать нами сказанное, то мы должны сказать, что так как Бог для Беме есть все, то он силится постигнуть отрицательное зло, дьявола в Боге и из Бога, стремится постигнуть Бога как абсолютное, и эта борьба составляет как характерную черту всех его писаний, так и муку его духа. Перед нами необычайно дикая и примитивное напряжение внутреннего переживания, делающего усилия собрать вместе то, что по своему образу и своей форме отстоит столь далеко друг от друга. В своем сильном духе Беме сводит вместе эти две противоположности и тем самым ломает все те непосредственные значения действительности которыми они обе обладают но хотя он так постигает изнутри своей души это движение это колыхание духа в нем самом все же определение моментов больше лишь приближается к форме самосознания, к безобразному, к понятию. На заднем фоне, правда, находится спекулятивнейшая из спекулятивных мыслей, но она не достигает адекватного ей воплощения. Мы встречаем у Беме популярные, грубые способы представления – полнейшую откровенность выражений, представляющуюся нам вульгарной. В особенности он много занимается дьяволом и часто заговаривает с ним. «Поди сюда, — говорит он, — ты, черняк, чего хочешь, я тебе пропишу рецепт». Подобно тому, как... Просперо в буре Шекспира угрожает Ариэлю, что он расколет суковатый дуб и запрет его в нем на тысячу лет, так и великий дух Бёме заперт в жестоком сучковатом дубе чувственности, в жестком сучковатом сплетении представлений, и он не может достигнуть свободного воплощения и д е й